Глава 10. Моя короткая карьера воровки. Через три месяца после нашей свадьбы в море я забеременела. Официально мы с Питером по-прежнему не состояли в браке, но это казалось неважным. Мы сыграли свадьбу, имевшую значение для нас, и кому какое дело, что у нас не было официального документа. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, Мне кажется странным, что я никогда не рассказывала своей семье об этой беременности. Как бы я ни старалась избавиться от этой мысли, меня преследовал внутренний страх, что что-то может пойти не так. Прежде чем рассказать о ребенке, я хотела дождаться момента, когда он родится, окажется здоровым и будет в безопасности. Родители пережили достаточно драмы за меня, и я хотела сообщать им только хорошие новости. Мы с Питером обосновались в Брисбене. Мне исполнилось 23, у меня было очень мало денег, а моей единственной одеждой было то, что я носила во время вояжа по Тихому океану. Мы нашли маленькую квартирку на южной окраине города. Дешевую, грязную, без мебели, но, к счастью, с плитой и холодильником. Внизу была общая прачечная, которой пользовались жители еще трех квартир комплекса. На дворе было лето поэтому, по крайней мере, отопления не требовалось. Питер работал репортером, так что денег нам хватало на аренду жилья, еду и электричество, а также на залог за старый Volkswagen Juke. Через пять дней после заселения и уборки настало время и мне найти работу. Не имея подходящей одежды для собеседования и лишних денег, чтобы ее купить, я придумала план, как одолжить ее. Вернее, одолжить. Первым пунктом этого плана было пройтись по близлежащим улицам, обращая особое внимание на расположение бельевых веревок у каждого дома. Было очень-очень важно не попасться, поэтому я делала подробные записи о каждом доме, который предоставлял мне возможность. Однажды ночью, около двух тридцати, я выдвинулась в путь с маленьким фонариком в руке, бумагой и ручкой в кармане. Сделав подробные заметки по 12 адресам, я вернулась домой и пробежалась по составленной мной анкете. Легко ли добраться до бельевой веревки, но чтобы тебя при этом не увидели из окон? Скрыта ли она во тьме или напротив хорошо освещена? Находится неподалеку от дороги или тротуара? Этот тест прошли только 8 адресов. Затем пришло время решить, какую одежду мне предложат одолжить. Я выделила на карте восемь адресов и спланировала пешеходный маршрут, который позволил бы обойти все дома в кратчайшее время. Питер работал по ночам, поэтому мне спокойно удавалось ускользать из квартиры после полуночи, чтобы он не был в курсе этих проделок. Он и понятия не имел о том, что я задумала. По первым четырем адресам не нашлось ничего полезного. На веревках висела либо мужская одежда, либо вещи не по размеру. Но я пошла дальше, как взрослая златовласка. Я добилась успеха на пятом адресе, быстро отстегнув пару чулок, юбку и блузку. На шестом мне достались зеленое платье в цветочек и бюстгальтер. Я поспешила домой, закрыла за собой дверь, чувствуя волнение и облегчение. Все прошло так легко. Я сняла старые выцвевшие джинсы и футболку и примерила платье. Оно было прекрасным на ощупь, хоть и немного великоватым. Но у меня нашлись иголка с ниткой, поэтому я смогла его ушить в талии и области выреза. Бюстгальтер подошел идеально, как и чулки. На следующее утро я обзвонила больнице и дома престарелых в поисках работы. И еще через день меня пригласили на собеседование в маленькую больницу, которая находилась в нескольких минутах ходьбы от моей квартиры. Я поделилась своим секретом с Питером, и он рассмеялся. «Значит, я теперь живу с воровкой?» Я никогда раньше не воровала и не видела себя в этой роли. Я считала себя женщиной, у которой почти не осталось выбора и которая отчаянно пытается найти работу, и пообещала самой себе, что верну эту одежду как можно скорее. Я устроилась ночной медсестрой, и мне выдали две униформы. Только белых туфель которые следовало здесь носить, у меня не было. К работе я должна была приступить через три дня. Этого мне хватило, чтобы решить проблему. Той же ночью я вернула юбку и блузку на пятый адрес, а в карман юбки заложила записку. «Извините, что одолжила вашу одежду, но мне нужно было надеть на собеседование что-то приличное. Чулки мне придется оставить себе, но я куплю вам новую пару, когда получу первую зарплату». На шестом адресе я снова повесила зеленое платье на веревку, предварительно расшив его обратно. Поскольку у платья не было карманов, я прикрепила рядом с ним записку, в которой написала, что куплю новый бюстгалтер с первой зарплаты. Проблема с туфлями решилась, когда Питер дал мне пять долларов. В нашем районе было несколько секонд-хендов, и я нашла пару поношенных белых туфель, которые идеально подошли по размеру. Как и обещала, в день первой зарплаты я вернула бюстгальтер и чулки, прикрепив их к бельевой верёвке с благодарственной запиской. Несмотря на то, что ограбление прошло гладко, я радовалась, что всё закончилось. Волнение при планировании, предвкушение воплощения плана в жизнь, стресс от того, что меня могли поймать — всё это было позади. Дело сделано. После трёх недель ночных дежурств меня перевели на дневные смены. Теперь вместо того, чтобы следить за постояльцами в ночное время, водить их в туалет, менять мокрое постельное бельё, вводить лекарства и поддерживать уровень жидкости, у меня появилась возможность общаться с ними поближе. Моя смена начиналась в 14.00, это время совпадало с часами посещения, и именно тогда я столкнулась с последствиями своей короткой карьеры воровки. Молодая особа, которая часто приходила, спустилась по коридору в личную комнату мистера Лэмбо. Она шла тихо, будто ее заранее попросили об этом. У нее была модная короткая стрижка, а нарядные желтые сандалии идеально сочетались с ее платьем. Я как раз выходила из комнаты мистера Лэмбо, когда увидела, что она подходит. «Боже мой!» — только и вздохнула я. Я узнала платье. Переведя дух, я поняла, что оно другого цвета, синего, не зелёного. Но крой был точно таким же — приталенное платье, расклёшенная юбка — Фасон ярких цветов без рукавов, который пришёл на смену мини-юбке и коротким облегающим шортом, захлестнувшим западный мир в 1960-х. «Здравствуйте, Рут. Как дедушка сегодня себя чувствует?» — спросила девушка. «Как обычно, бесцеремонен и готов к приёму гостей». Ответила я и, немного поколебавшись, продолжила. «Красивое платье. Где вы его купили?» В маленьком торговом центре на Уордл-стрит, в магазине рядом с парикмахерской. О, знаю этот магазин, ведь я живу неподалеку. Что ж, пора идти, много работы. Я поспешила в соседнюю комнату, мое сердце все еще колотилось. Приближался день зарплаты, и теперь, когда бюджет был под контролем, я пошла в магазины на Уордл-стрит. Я решила купить платье в маленьком модном магазинчике, и не случайное, а точную копию, во мной. Витрина растянулась вдоль стены, и на ней, как ни странно, лежали минимум четыре копии во мной платья разных цветов. «Вам помочь?» — спросила продавщица. «Да, я бы хотела примерить это платье. Зеленое. Размер 38, если это возможно». «Это платье было очень популярным. Должно быть красивые цветы и замечательная юбка, которая отлично сидит вместе с нижними юбками». Продолжила она, взглянув на витрину и вздохнув. «Извините, но зеленого платья 38-го размера нет, только синие остались». «Одна женщина недавно купила два. Зеленая и синяя. Похоже, что зеленая у нее украли с бельевой веревки». Кто бы мог подумать, что такое может произойти в наших краях? И кто бы это ни был, он еще и ее лифчик забрал». Поразительно. Пробормотала я, и все внутри меня упало. Я, пожалуй, примерю синее. Оно идеально подошло, и хотя оно обошлось мне немного дороже, чем я рассчитывала, я решила докупить к нему красивую белую кружевную нижнюю юбку. «Бедная женщина так расстроилась!» продолжала тему продавщица. Но дальше произошло странное. На следующий день после того, как она купила второе синее платье, зеленая основа оказалась на ее веревке с запиской. Какая-то странная история о девушке, которая украла ее платье для собеседования. Ничего себе история. Бедняжка. Ее дедушку недавно отправили в дом престарелых. Мне так ее жаль. Теперь она думает, что кто-то следит за ней. «Ей страшно по ночам, и, разумеется...» Она выдержала паузу для драматического эффекта. «Ей теперь не развесить на ночь бельё, что хуже всего». «Почему?» — спросила я, стараясь не выглядеть чересчур заинтересованной. «Она живёт одна, работает пять дней в неделю, навещает дедушку в свои выходные. У него проблемы с сердцем. А ещё ухаживает за бабушкой» которая до сих пор живет в своем доме на севере города. Я взяла свой пакет, улыбнулась продавщицей и с тяжелым чувством вины медленно зашагала домой. Мне казалось, что это краткосрочное решение, не влекущее никакого ущерба, однако жертва моего преступления осталась напуганной и уязвимой. Что бы я ни думала по поводу этой глупой ситуации, из нее был только один выход, который снял бы стресс с бедной девушки но его нужно было тщательно спланировать. Эдварду Лэмбу исполнилось 89 лет. Он родился в 1881 году. В молодости он был высоким, стройным и красивым, о чем красноречьего свидетельствовали семейные фотографии в его комнате. Он по-прежнему оставался высоким и стройным, но ходил сутулясь, а его волосы посидели и поредели. В этом джентльмене мне нравилось то, что он любил поговорить, особенно о своей жизни в Брисбене. Он рассказал, что в 16 лет, в 1897 году, вступил в оборонительные силы морской пехоты штата Квинселэнд. А поскольку я была Реном, у нас нашлось много общего. Мы оба интересовались кораблями, историей военно-морского флота и морем. После очередного утреннего похода по магазинам Я застилала ему постель, а он сидел в кресле у окна. Опустив голову, сосредоточившись на том, чтобы плотнее натянуть простыни, я тихо спросила мистера Лэмбо, когда его внучка снова приедет его навестить. «Кэтрин всегда приходит в воскресенье в 14.00». «Ты уже это знаешь, Рути?» «Да, извините. Я немного нервничаю сегодня. Мне нужно рассказать вам кое о чем» что я натворила и чем не горжусь. Не так я планировала разрешить эту ситуацию. Я решила, что правильно будет поговорить с Кэтрин лицом к лицу. «У каждого из нас есть в жизни что-то, чем мы не гордимся», мягко ответил Эдвард. «Я не раз чувствовал, что подвёл кого-то. Главное — это усвоить урок. Ты извлекла уроки из этой ситуации, какой бы она ни была». Я кивнула и села на край кровати рядом с его креслом. Я не хотела плакать, но чувствовала, как слёзы подступают. «Ну же, Рути, дорогая, что произошло?» Стоило мне начать рассказывать свою историю, как каждая её деталь просто вырывалась наружу. С одной стороны, мне стало легче, но я переживала, что нашей дружбе после этого придёт конец. «Боже!» «Вот так история», — мягко сказал мистер Лэмп. «Думаю, что мы сможем обсудить ее воскресенье с Кэтрин. Правда?» Он посмотрел на меня своими мягкими серыми глазами, взял меня за руку, а затем рассмеялся, что меня удивило, и заставило расплакаться еще сильнее. «Значит, мы поступим так», — сказал он. «Кэтрин придет в 14.00» а затем ты зайдёшь к нам в четырнадцать-тридцать, когда у тебя будет перерыв на дневное чаепитие. Но есть одно условие. Тебе нужно надеть украденное платье, как ты его назвала». Когда он говорил это, в его глазах промелькнул тёплый огонёк, но с хитринкой. Когда я вошла в комнату Эдварда в то воскресенье, Кэтрин посмотрела на меня и улыбнулась, увидев моё платье. «Так вы всё-таки купили его! Оно вам очень идёт!» Я поблагодарила её и присела. Эдвард налил мне чашку чая, а рядом поставил тарелку с апельсиновым пирогом. Напротив Эдварда сидел его друг Джеймс, ещё один мой любимый постоялец. Он был шотландцем и большую часть своей жизни проработал юристом. Джеймс слегка откашлялся, поёрзал в кресле, после чего сказал Эдвард Лэмп считает своим родительским долгом решительно поддержать свою внучку в это очень необычное время. До нашего сведения дошло, что вы, Рут, спланировали снятие одежды, принадлежащей другому человеку, и осуществили это деяние под покровом ночи. Это верно? Я была ошеломлена. Они уже знали все детали и уже раздумывали, как поступить. Все трое смотрели прямо на меня. «Да», — прошептала я. «А другой ночью вы заменили указанный элемент одежды, снабдив его рукописной запиской», — сказал Джеймс, передавая мне ту самую записку. «Это ваш подчерк?» «Пожалуйста, дайте мне высказаться», — попросила я очень мягким голосом. «Отвечайте на мой вопрос». Я посмотрела на записку и подтвердила, что это мой почерк. Джеймс взглянул на Кэтрин и Эдварда. «Ну что? Зову свидетелей?» «Каких свидетелей, мистер Макентайр?» Спросила я немного дрожащим голосом. Эдвард покачал головой, обращаясь к Джеймсу. «В свидетелях нет необходимости». «Я залпом выпила еле теплый чай, ведь во рту у меня пересохло». Я чувствовала себя идиоткой, сидя в таком же платье, что и Кэтрин. Оно буквально подтверждало мою виновность. «Мне очень-очень жаль, Кэтрин», — сказала я. «Я не считала это кражей. Мне необходимо было получить эту работу, а для собеседования у меня попросту не было никакой одежды. Пожалуйста, поверьте мне!» Полностью проигнорировав меня, Джеймс продолжил. После дискуссии с моими клиентами мы уведомляем вас о решении в письменном виде. Джеймс Томас Макентайр вручил мне конверт, похожий на официальный. Откройте его и прочитайте его содержимое вслух. Я сделала то, что мне сказали. Кэтрин Лэмп, учительница. Эдвард Лэмп, военно-морской офицер в отставке. И Джеймс Томас Маккентайр, адвокат на пенсии. Настоящим признают труд невиновный и вручают ей документ в приложении. Я перевернула страницу и взглянула на документ. Это был выписанный на мое имя чек на точную стоимость украденного платья и нижней юбки. Я расплакалась, а затем рассмеялась. Кэтрин подошла ко мне и крепко обняла меня. Эдвард позвонил в колокольчик и подмигнул мне. В этот момент к двери его комнаты подошла медсестра и спросила, что ему нужно. «О, сестра! Видите ли, моя внучка не может решить, какого цвета ей купить платье, поэтому мы попросили Рути помочь нам переодеться. Если вы не против ее, перерыв продлится еще минут пятнадцать». Он широко улыбнулся ей, и она не смогла отказать. Я съела свой апельсиновый пирог, выпила чашку свежего чая и осознала что эдвард разыграл блестящую комбинацию лучше я испланировать не могла моя короткая карьера воровки закончилась не на минорной ноте байки из магазинов семейные реликвии мне приходится быть внимательнее с книгами которые я покупаю ведь место на полках в моем крошечном магазине очень ограничено Я рассчитываю на то, что люди будут сами приносить книги на продажу, либо собственные, либо книги родственников, если те переезжают. Также возможно, что книги достались кому-то по наследству. Если это так, то я строго следую своему кодексу. Я не покупаю книги, пока не прошло полгода со дня смерти человека. Я обязательно спрашиваю, была ли предоставлена остальным членам семьи возможность сохранить эти книги и обсуждаю важность их сохранения в семье. На удивление, довольно часто после смерти человека все его книги быстро складывают в коробки и отправляют либо на благотворительность, либо книга торговцам. При этом никто не осознает, что некоторые из этих книг редкие и могут стоить целое состояние. Я не называю людям общую стоимость коробки книг, Я оцениваю каждую книгу по отдельности, а это может занять несколько часов. Если меня приглашают в дом, чтобы оценить библиотеку и найти в ней редкие или особенные книги, я объясняю, что даже если люди сейчас не хотят оставить себе книги, возможно, позже ими будут дорожить внуки. У каждой книги есть история, и многие хранят в себе ценные воспоминания. Когда я держу в руках одну из маминых книг, Я вспоминаю маму. Я прикасаюсь к той же странице, к которой прикасалась она, смотрю на те же слова. Собранные за долгие годы книги становятся частью семьи. Их любили, читали, перечитывали, с ними часто ездили по миру. Они годами живут в тишине, в семейном доме, становятся свидетелями многих важных событий, приносят читателю радость, а иногда доводят его до слез. Поэтому я бережно отношусь к каждой книге. Я просматриваю страницы в поисках рукописных заметок на полях, маленьких рисунков насекомых, листьев и цветов. Часто я нахожу письма, гербарий, открытки и фотографии, а в одной книге по ботанике я нашла письмо, написанное на древесном листе. Алан Петри, пенсионер из Т.А.Н.А.У, принес мне на продажу несколько книг. Этот самый лист был аккуратно спрятан в одной из них, Бледно-зеленый, гибкий и весь еще в идеальном состоянии. На нем я увидела следующий текст. «Привет. Пишу эту открытку из Ракетумы. Мы только что видели двух китов, наблюдали за ними около получаса, находясь неподалеку от корабля. Отличная поездка. Погода пока не лучшая, но с этим ничего не поделаешь. Увидимся днем в воскресенье. С любовью, Уильям». Маори использовали большие гибкие листья рангиоры или брахеглатис репенда для упаковки еды, пеленания младенцев, а также в качестве припарки для ран. Позже европейские поселенцы нашли им иное применение, превратив их в почтовую или туалетную бумагу, отчего у дерева появилось другое название «друг бушмена». У родственной Рангиоре Брахиглотисра тендефолия, которая встречается только в прибрежных районах нижней части Южного острова и на острове Стюарт, листья меньше, но толще, и иногда их использовали в качестве открыток. Люди, в частности туристы, писали на листьях, наклеивали марки в угол и отправляли их в почтовом отделении Фьорда Паттерса на острове Стюарт по всей Новой Зеландии и за ее пределами. Однако почтовая служба Новой Зеландии не разделяла всеобщего энтузиазма по поводу этих сувениров. В 1906 году почтовая служба сообщила «Запрещается пересылка листьев деревьев, как нетронутых, так и содержащих письменные сообщения Великобританию или транзитом через Великобританию в другие страны». В 1912 году запрет был расширен, добавили словосочетание В любой адрес. Наконец, в 1915 году сообщение приобрело такую форму. «Пересылка листьев деревьев запрещена. Все отправленные листья будут считаться недоставленными почтовыми отправлениями и подлежат утилизации». Я позвонила Аллану и рассказала ему о своей находке. Оказалось, что это письмо написал его сын, но так и не отправил его. Я с радостью вернула отцу и книгу, и послание на листе. Аллан сообщил Уильяму, что лист нашли, и я получила замечательное письмо от его матери Шейлы. «Спасибо, Рут. Уильям доволен как слон». Недавно я купила в магазине при хосписе путеводитель по птицам Новой Зеландии, Файли, Сипсона и Тёрпота. Это оказалось переиздание 1972 года. Изначально книга вышла в 1966 году, и путеводитель оставался в более или менее хорошем состоянии. Пролистав его, я нашла клочок бумаги, на котором карандашом было написано. «Привет, Люк. Я пишу, чтобы извиниться, Сик, за то, что не пришла помочь второго числа. У Али выходные только по пятницам, и мы собираемся вместе прогуляться по переправе Тангарира». Пусть ветра будут благосклонны к тебе. Надеюсь, эта книга окажется полезной. Можешь вернуть ее, Али, когда будет удобно. Спасибо за твое гостеприимство на лодке вчера вечером. Вера. Я положила записку обратно в книгу, где она пролежала столько лет. Она останется в книге, когда ее кто-то купит. Всякий раз, когда я нахожу такие сокровища, я пытаюсь представить себе, кто эти люди и где они писали эти записки. Кем были Вера и Али? Успешно ли они прошлись по переправе Тангарира? Было бы невероятно, если бы они прочитали эту книгу и поняли, что их записка все это время лежала между ее страниц в целости и сохранности.